Глава четвёртая. Она явилась, когда Грей уже принимал душ, вернувшись после утренней пробежки и изнурительной тренировки на стадионе. Тренировался он один, хотя не отказался бы, чтобы Киран тоже продрал глаза и к нему присоединился. Но вчера тот слишком активно заливал своё горе виски двадцатилетней выдержки, не забывая подтрунивать над Греем, что он спас девицу из Танариса, которая всего лишь решила искупаться. Насмехался, заявляя, что Грей перепугался до ужаса, настолько, что прыгнул за человечкой в воду даже в одежде. Кстати, как именно он понял, что той красотке грозит опасность? Они были далеко от пруда и завываний Фионы Донески. Услышать не могли. По крайней мере, Кирин их не слышал: Что это было? Гипертрофированная ответственность ректора, или же Грею так не терпела сделать у девицы искусственное дыхание? что он сорвался с места, словно за ним гналась стая диких хаслингов. А потом, когда оказалось, что спасать девицу не нужно, Грей вовсе позабыл убрать руки с её груди. «Не было такого», — нахмурился он в ответ. Хотя грудь Лорен Райт Грей нашёл, и на ощупь с ней всё было в полном порядке. «В отличие от тебя, я не страдаю врождённой глухотой, поэтому услышал крики о помощи и не стал медлить». О том, что перед этим Грей не находил себе места, съедаемый необъяснимой тревогой, рассказывать Кирану он, конечно же, не стал. Эта тревога не имела под собой рационального объяснения, но была каким-то образом связана с Лоурен Райт. Возможно, Киран прав. Всё дело в гипертрофированной ответственности ректора. Император оказал Грею величайшую честь, назначив его на столь высокую должность. Грей принял своё назначение и делал всё, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Эта девица, Лоурен Райт, совершенно не подходила для учёбы в Академии драконов. А Грей за неё отвечал, поэтому и ринулся, не задумываясь её спасать. Но было и ещё кое-что, в чём он не хотел признаваться Кирану. Лоурен Райт дважды за день оказывалась в его объятиях. Воспоминания о хрупком теле в его руках были до невозможности тревожищами и будоражили его воображение. И от них оказалось не так-то просто избавиться. Они преследовали Грея до позднего вечера, постоянно всплывали перед глазами, отзываясь в теле сладкими и порочными мечтами. Пока, наконец, ему неожиданно не стало легче. Да, Лоурен Райт с мятежными васильковыми глазами и тонкой, но в то же время округлой фигуркой, Покинула его мысли, и Грей приспокойно проспал до утра. Подскочив, долго бегал по стадиону, затем терзал деревянным мечом деревянных противников, после чего отрабатывал боевые заклинания, радуясь тому, что не только сила, но и магия почти вернулись к нему в полной мере. И еще тому, что мысли о Лоурен Райт практически его не беспокоят. Отличное же это было утро. Наконец Грей вернулся домой. Посмотрел на спящего на софе в гостиной Кирана и отправился в душ. А потом появилась она, леди Аманда Ховард, его мама. Грей не знал, как ей удалось проникнуть на закрытую территорию академии, миновав стражу на воротах, после чего отыскать его новый коттедж, затерявшийся среди таких же небольших домов преподавателей. Получив новое назначение, Грей перебрался в академию, оставив особняк Ховарда в центре окраины опустевшем. Мама как раз отправилась в паломничество по святым местам, так что отъезда Грея она не застала. Но получалось, вернулась и снова взялась за старое. Явилась его донимать, причём уже в академии. Если уж леди Ховард что-то вбила себе в голову, то её невозможно было остановить. Грей прекрасно это знал. По крайней мере, ни дежурные маги, ни защитные заклинания на двери его коттеджа сделать это не смогли. Грей догадывался, что ей могло понадобиться. До этого мама много раз озвучивала свои требования, и это было одной из причин, по которой он перебрался в преподавательский коттедж. Вот и сейчас же её звонкий голос разносился по гостиной. Получалось, спавший в окружении пустых бутылок Кирен столкнулся с опасностью в лице Леди Ховард первым. «Младенцем», — вещала его мама. «Вот то, что вы нам задолжали», — Грей закатил глаза. Потянулся за полотенцем, заодно борясь с предательской мыслью сбежать из коттеджа. Да, выбраться через окно ванной комнаты, перекинуться в дракона и спрятаться где-нибудь на территории академии. Переждать бурю. И пусть это было явным малодушием с его стороны, но у него имелось оправдание. Мама в последнее время стала совершенно невыносимой. Что ж тут скрывать, её интересовало лишь одно — то, зачем она явилась. «Какие ещё младенцы, леди Ховард!» — раздался страдальческий голос Кирана и бежать Грей передумал. Киран без колебаний вытащил его тяжело раненого с поля боя в пустоши на Амбиреса. Поэтому он был не вправе совершать столь постыдный и трусливый поступок. Настало время и ему спасти друга. «Здесь нет никаких младенцев!» Грей быстро одевался, прислушиваясь к голосам из гостиной. «Только мы с вашим сыном, леди Ховард!» но мы уже выросли из этого возраста. Зато за этими стенами полным-полно великовозрастных лоботрясов. «Я говорю о младенцах, которых вы нам задолжали», — парировала Аманда Ховард. «Мне и твоей матери, Киран. Я всё прекрасно понимаю, мой мальчик, и знаю, что тебя постигло огромное горе и величайшая утрата. Но ты уже достаточно долго страдал так, что пора приниматься за дело». «За какое дело? Вот за это?» Судя по звону бутылки, соприкоснувшейся с бокалом, Киран решил не терять времени даром. «Я же не против, леди Ховард, ваше здоровье». «Вот, значит, чем вы занимаетесь с моим сыном», угрожающим голосом произнесла мама, пока Грей застёгивал рубашку. «Вместо того, чтобы искать своих истинных и свои пары, вместо того, чтобы старательно производить потомство...» «Может быть, мы его уже произвели», хмыкнул Киран, «но пока ещё об этом не знаем». «Зато я знаю», — отрезала Аманда Ховард. «Вы оба бездельники и задолжали нам младенцев, твоей матери и мне. Поэтому вы должны немедленно подарить нам несколько. И сделать это до того, как снова отправитесь на эту вашу ужасную войну в какие-то там пустоши». «Мама», — Грей вошёл в гостиную. «Оставь, пожалуйста, Кирана в покое. У него непростой период в жизни». «Я всё знаю о его периоде». Повернув голову, заявила она. Темноволосая и сероглазая Аманда Ховард была всё ещё удивительно хороша. Точно так же, как и несказанно деятельна. «Мне жаль, беднягу Нору, но уже пора. Пора, Киран, вернуться к жизни!» «Как бы не так», — парировал он, после чего опрокинул в себя стакан. Возвращаться к жизни его друг не спешил. «Мама, о чём ты говоришь? Какие ещё младенцы?» — вздохнул Грей хотя он прекрасно обо всём догадывался, и не ошибся. Мама тотчас же возвестила, что и его папочка, давшая себя убить в тех самых пустошах 25 лет назад, хотя и покрывший имя Ховардов неувидаемой воинской славой, и сам Грей задолжали ей младенцев. Команда Ховард мечтала как минимум о полудюжине детей, но по роковому стечению обстоятельств успела родить только одного — И вот теперь Грей пытается повторить судьбу своего отца. Погибнуть в расцвете лет. Ну что же, она понимает, что не в состоянии ему помешать. Не может запретить или оградить своего великовозрастного сына от опасности. Грей вырос, у него есть обязательства перед Элизеей. Но сейчас у него выдался год вдали от войны, поэтому Грей даст ей то, что задолжали Ховарды. Младенца. Или даже двух, он вполне может успеть. «О, она так мечтает о внуке и внучке!» Но можно и трёх, потому что в роду Ховардов иногда рождались двойни. Однажды она читала об этом в семейных хрониках. Родилась даже тройня, так что если Грей не станет терять времени, за этот год он успеет подарить ей целых четырёх младенцев. «Берите сразу дюжину, леди Ховард», — подал голос Киран, только прикидывавшийся пьяным. «Не прогадаете». «Ты тоже серьёзно задолжал своей матери, Киран Сандерс», — возразила ему Аманда Ховард. «И она точно так же, как и я, надеется на младенца». «Довольно жёстко с твоей стороны говорить такие вещи Кирану», вмешался Грей, размышляя, как бы половче выставить маму вон. Впрочем, таких способов не существовало. У Леди Ховард была хватка, словно у цепного пса. «Нет же, пусть леди Аманда продолжает», усмехнулся Киран. «Значит, я задолжал своей матери младенца. Интересно, от кого? Да и как?» «Моя пара погибла». «А после смерти норы из всех женщин меня возбуждает, если только бутылка виски». И снова плеснул себе в стакан. На долю секунды Грей ужаснулся подобной перспективе, хотя в общих чертах представлял, что и такое может быть в жизни дракона. Стоило встретить свою пару, как другие женщины переставали интересовать. Но если ты её потеряешь... Грей не знал, как долго может продлиться подобное состояние. Киран страдал вот уже много месяцев и выглядел совершенно безутешным. «Твоя мать, Киран Сандерс, была у Оракула», — не собиралась сдаваться Аманда Ховард. Прислушавшись к его совету, она принесла богатое жертвоприношение нашим предкам. Затем молилась у стоп драконьих богов три недели к ряду. «О да, мама довольно упряма», — усмехнулся Киран. «У нас это семейное». «И боги ей ответили», — холодно возвестила Аманда Ховард. Так что твоя судьба предрешена. «Да что вы такое говорите, леди Ховард?» — картинно изумился тот. «И что же боги вместе с мамой мне предрешили?» «Младенцы!» — заявила на это Аманда Ховард, и Киран в очередной раз сдавленно усмехнулся. «Ничуть в этом не сомневался», — отозвался он, после чего снова отсулютовал ей бокалом. «Боги дали ответ твоей матери» продолжала Аманда Ховард. «Поэтому на твоей руке снова появится брачная метка. Возможно, она уже появилась. Единственная твоя избранница. Для тебя, Киран, милостью богов, это будет второй и последний шанс, поэтому он окажется не настолько блестящим, каким был первый». «То есть мой второй шанс будет слегка бракованным?» оскалился тот. «Возможно, и так, но твоя мать с благодарностью примет младенцев даже от полукровки». «Вы говорите загадками, леди Ховард». Резко отозвался Киран, и Грей понял, что мама сумела вывести из себя даже его обычно безразличного друга. «Пожалуй, чтобы их разгадать, мне придётся допить эту бутылку до дна. Хотя нет, сперва я сверюсь со своей несуществующей брачной меткой». И принялся закатывать рукав. «Видите ли, через месяц после гибели Нора она исчезла без следа, так что моя рука...» «Не договорил». Осекся на полусловие, после чего так и остался сидеть с приоткрытым ртом. Потому что на его предплечье со схожей татуировкой Третьего имперского батальона проявился тёмный круг. Не было никаких шансов на то, что это не брачная метка, промелькнула у Грея в голове. Наконец Кира начнулся. Выругался довольно грязно, упомянув драконьих богов в суе, заодно свою неугомонную матушку, ну и в целом выразив своё отношение к происходящему. «Значит, моей матери всё-таки удалось наслать на меня проклятие», — подскочил он на ноги. «Боги, ну зачем мне всё это? Неужели вы считаете, что я недостаточно страдал? Почему вы решили наказать меня ещё раз?» «Твоя мама желает лишь одного», — начала леди Ховард. «Молоденцев», — рявкнул Киран. «Я уже это понял. Но почему она не поинтересовалась у меня, у своего сына? Не спросила, чего хочу я? Она желает тебе только добра, Киран». «И боги ответили на зов материнского сердца», — не сдавалась Аманда Ховард. «Так что тебе не мешало бы её поблагодарить, а не богохульствовать?» «Не нужны мне никакие младенца, слышите? Мне не нужна жена, так что это... Это никакой не подарок, а...» С его губ едва не сорвалось проклятие, и грей сочувствовал ему без меры. Но Киран всё-таки не договорил. «Простите, леди Ховард, я должен немедленно вас покинуть», — заявил он после чего ринулся прочь из гостиной к входной двери, едва не вынеся её плечом. Вывалился наружу, хлопнул дверью и тотчас же раздался шум крыльев. Судя по всему, его друг перекинулся во вторую ипостась и рванул в безоблачное небо Элизея. Грей остался с Амандой Ховард наедине. «Ну что же, мама?» — склонил он голову. «С одним из нас ты расправилась похвально быстро. Что же ты уготовила для второго?» Мама окинула его одобрительным взглядом с головы до ног. Видно было, гордилась сыном. Но продолжала гнуть свою линию. «Оракул. Я тоже была у него». Грей пожал плечами. К стенам храма драконьих предков, выстроенном на месте, где 2000 лет назад они покинули Элизею, отправившись в божественные сферы, стекались бесконечные потоки паломников. Многие приходили просто помолиться у стоп предков оставить жертвоприношения и записки с нерешенными вопросами или просьбами о божественной милости. Некоторые же, упрямствуя в своем желании добиться немедленных ответов, просили аудиенции у Оракула. Единственное, посещение стоило довольно дорого. Но семейное благополучие Ховарда вкрылось в огромных земельных угодьях в пяти срединных мирах, а также во множестве шахт и разработках в Нижних, делами которых занимались проверенные управляющие. Состояние Ховардов множилось из года в год, так что Грей мог, не особо задумываясь о семейных делах, посвятить себя служению Отечеству. Но и за преданную службу он тоже был щедро вознагражден. Маме же благополучие Ховардов позволяло жертвовать на благотворительность столько, сколько ей вздумается. Как оказалось, леди Ховард занималась не только этим. Значит, и была у Оракула произнёс Грей, прикидывая, что мама могла там услышать, раз уж спешно отправилась, а потом проникла к нему в Академию. «Это он тебе сказал, что меня отстранили от службы на год?» Грей не особо верил в пророческий дар у публичного оракула, хотя до него порой доходили слухи, что тот никогда не ошибался. «Не он», — качнула головой мама. «На это у меня есть свои источники во дворце». Но о том, Грей, что на твоём плече начала проявляться брачная метка, мне сообщил именно Оракул. Я знаю, что ускорить этот процесс невозможно, и порой он может затянуться на несколько месяцев, а то и на годы. Оракул также не дал мне ответа, кого именно драконьи боги предназначили тебе в пару. Хотя это был главный вопрос, ради которого я к нему явилась. Грей почувствовал явное облегчение, но, оказалось, радовался он совершенно зря. «Зато Оракул даст этот ответ именно тебе», — с нажимом произнесла леди Ховард. «Ты явишься к нему, узнаешь имя своей истины и женишься на ней как можно скорее». «Это не входит в мои планы, мама», — спокойно произнёс Грей. «Я занят на новой должности, и у меня нет на такое времени. Так что пусть всё идёт естественным чередом. К тому же я не собираюсь позволить себя убить в пустоши, так что зря ты начала хоронить меня раньше времени». Но леди Ховард подобным было не пронять. Я написала прошение императору. Безмятежным голосом произнесла она. Вернее, я отправила ему шесть прошений. Затем написала его жене, сестре, матери и всем ближайшим советникам с их женами. «Что ты сделала?» Не поверил своим ушам Грей. «Тридцать три прошения». Таким же безмятежным тоном сообщила ему Аманда Ховард. «Мне нужны внуки Грей, и я не собираюсь отступать. Поэтому ты пойдёшь к Оракулу. С этими словами мама положила на стол по соседству с недопитой Кираном бутылкой конверт, на котором стояла знакомая Грею печать императора. «И ты сделаешь это уже на текущей неделе. Во дворце согласны, что ты должен немедленно жениться». Похоже, император понял, что избавиться от навязчивой леди Ховард можно только одним способом, промелькнула в голове у Грея. «Это приказ, сын мой», — с довольным видом произнесла Аманда Ховард. «Меня бы ты не послушал и сделал всё по-своему. Зато сейчас ты послушаешь сам знаешь кого». День, который, по мнению Грея, начался совсем неплохо, теперь стремительно катился в ад. На миг ему захотелось последовать примеру Кирана, выбраться наружу, расправить крылья и улететь от мамы с её младенцами. Но затем он решил, что вместо этого сейчас же выпроводит Аманду Ховард из Академии, после чего строго-настрого запретит её пропускать». Отдаст приказ как своей страже, так и дежурным магам на воротах Людской академии. Все попытки её проникновения должны немедленно и беспрекословно пресекаться, а тех, кто поддастся на провокации Леди Ховард, он немедленно уволит. На её настойчивые просьбы стоит отвечать, что в двух академиях ввели военное положение, или же что у них чума, так что вход только по разрешению ректора Ховарда, которую он не даст ей никогда. Впрочем, мама уже добилась своего. Император пошёл у неё на поводу, решив, что избавиться от зла. То есть от жаждущей младенца вдовы Эрсона Ховарда, героя Элизея, можно лишь одним способом — приказать её сыну немедленно навестить Оракула, после чего спешно жениться на той, на кого ему укажут. Ну что же, утром никто и никуда меня не перевёл. Об этом сообщил мне ректор, с которым я столкнулась в одном из длинных коридоров Центрального корпуса Академии. На миг даже показалось, что Грейсон Ховард специально меня поджидал, потому что вырос на моём пути словно демон, выпрыгнувший из табакерки, а кинул мрачным взглядом всех четверых. Я спешила из столовой на лекции вместе с Гордоном и братьями Коданами, и отозвал меня в сторону. Я пошла, провожаемая долгими взглядами однокурсников. Утром прибыл ответ из дворца, касаемо вас, мисс Райт. Произнес Грейсон Ховард, едва заметно кивнув на моё «Здрасте, господин ректор» и попытку изобразить поклон. Судя по его лицу, ректор был явно не в настроении, зато моё моментально улучшилось, стоило услышать про ответ императора. «Правда?» — обрадовалась я. «Меня ведь переводят?» «О, если меня не отправят на прад, то я очень хочу на второй поток пятого курса Академии прикладной магии. Меня там ждут. Их ректора, господина Армора, уже успели предупредить». «Быстро живы, мисс Райт», — бросил едкое замечание Грейсон Ховард, и мне показалось, что настроение у ректора испортилось окончательно. Хотя с чего бы ему это делать? «Пожалуй, господину Армору придётся ещё немного подождать», — ледяным голосом возвестил Грейсон Ховард. Ответ однозначный. «Вы, мисс Райт, остаётесь в Академии драконов до Большой Императорской проверки общих знаний, которая состоится уже на этой неделе. Я ожидаю сведений о ней со дня на день». «В зависимости от её результатов и будет принято решение о вашем переводе». «Ясно», — сказала ему. «Хотя мне ничего не было ясно». «А вы случайно не подскажете?» — понизила я голос. «Какими именно должны быть результаты этой самой проверки, чтобы меня непременно перевели? Мне нужно её пройти или же завалить? Я понимаю, вопрос не слишком корректный, господин ректор, но мы ведь с вами в одной лодке». «Вы так же сильно мечтаете от меня избавиться, как и я поскорее покинуть вашу академию, поэтому...» Осеклась, потому что вместо ответа он окинул меня тяжёлым взглядом с ног до головы. Почему-то задержался на заколке в форме цветка ибриса. Затем на пару секунд застыл на моих губах и окончательно завис на моей груди. И мои мысли, строгий логический ряд, моментально разбежались кто куда. Вместо них в голове осталась лишь пустота. В животе поселилась странная тяжесть, а к щекам прилило тепло. «Вы находитесь в лучшем учебном заведении Элизея, студентка Райт», — отчеканил ректор. «Поэтому ваши слова, мысли и деяния должны соответствовать самым высшим стандартам нашей империи. Я дал вам желаемый ответ на ваш вопрос». «Исчерпывающий господин ректор», — с придыханием сказала ему. На это Грейсон Ховард ещё немного посмотрел на мою заколку. Наверное, с высоты его роста на неё смотреть было удобнее всего. После чего коротко по-военному поклонился и ушёл. Я же вернулась к поджидающим меня драконам и отправилась с ними на теорию магического права, размышляя о том, как мне удалось лишь одним вопросом вывести ректора из себя. Но, похоже, из себя его вывели ещё до нашей встречи, так что я лишь усугубила настроение. Наконец дошли до нужной аудитории. Разговор с ректором немного нас задержал, поэтому остальная группа уже успела занять места подальше от преподавательского стола. Я уселась рядом с Гордоном за свободную парту в первом ряду и тем самым вызвала зубовный скрежет у Тины Лассет. Но, похоже, лорд Ховард сделал этой девице серьёзное внушение, поэтому выходок с её стороны этим утром не было. Тина молча меня ненавидела, иногда кидая в мою сторону пронзительные взгляды. Зато её подруга выглядела виноватой, словно считала, что они стали причиной моей попытки утопления в пруду кувшинок. Я хотела объяснить Фионе, что всё совсем не так, но сперва нужно было застать её одну, а без Тины сделать этого не получалось. Поэтому я отложила объяснение до лучших времён. К тому же начался урок, а я обнаружила, что Гордон мне соврал. Магистр Ирмос, темноволосый и деятельный уроженец Гонза, всё же дал вчера нашей группе домашнее задание. Нужно было прочесть несколько страниц из учебника, чтобы иметь представление о праве Срединных и Нижних миров отправлять определённое число представителей на ежегодный имперский конгресс. Также надо было знать сложную формулу расчёта этого количества, состоявшую из нескольких компонентов. В них входила общая численность населения и год включения этого мира в состав империи Элизеи, по которому присваивался определённый коэффициент — Заодно неплохо было выучить наизусть то самое число представителей от каждого мира. Пусть заданные параграфы из учебника я не читала, но знала эту формулу, как и весь состав имперского конгресса из головы. Немного посмотрела на страдающее лицо Гордона, услышавшего слова магистра Ермоса, что «если никто из этой группы не готов к уроку, то я стану вызывать тех, на кого первым падет мой взор». Мы сидели за ближайшей от него партой, и взгляд преподавателя грозил упасть как раз на старосту. Поэтому я решила его спасти, раз уж Гордон старательно, хотя и не слишком охотно меня опекал. Подняла руку, после чего вполне развернуто, слишком уже развернуто, потому что дискуссия завязалась почти на половину урока. Я припомнила не только заданный материал, но и свод имперских законов. Также указала на специфические отличия в законодательствах Нижних миров от высших, взяв для примера Тонарис, Прат и элизею, В общем, ответила не только на все вопросы магистра Ирмоса, но и изобрела довольно далеко в юридическую глушь. «Все закончилось десятью баллами для меня, десятью баллами в зачет группы, довольным лицом магистра Ирмоса, одобрительным взглядом Гордона, несколькими уважительными восклицаниями одноклассников и извительным голосом Тины Лассет. Заучка!» — с ненавистью произнесла драконица. В ответ я лишь пожала плечами. Тина ни в чём не ошиблась. Я была именно такой.